Глава девятая. Четверг, тридцатая марта. Ненавижу Яника! Ненавижу! Бам! Притворился моим другом, а сам что-то выведывал у меня за спиной. Вызванный мной ливень уже успел превратиться в самый обыкновенный дождик, который что-то миролюбиво нашептывал в густой листве. Но я по-прежнему сидела на краешке колодца желаний, подняв лицо к небесам. Здесь, на моей земляничной поляне... Я могу делать, что захочу. Кричать плакать, петь и танцевать, бегать, как угорелая. Так что я взяла и закричала. Сперва как рассерженная птица, а потом как дикая кошка. И кричала, пока горло не начало драть. У меня даже глаза щипать стало, и они сильно покраснели. Да как они смеют? Как смеют? Это же мой лес, мое место. И место Мими. Возможно, именно из-за Мими я так на Яника и разозлилась. Ведь этот лес — все, что от нее осталось. Потому-то Нарсис его мне и завещал. Знал, что я буду о нем заботиться. И о ней. Потому что я на нее похожа. Он это понимал. Он знал, что я не такая, как все. Как же я соскучилась по пилу. Жаль, что его со мной нет. Сегодня часа в четыре он вернется из школы, сойдет с автобуса, встретится со своими друзьями, а обо мне и не вспомнит. Мама говорит, что мальчишки иногда бывают очень глупыми, но Пилу глупым никогда не был. И мы раньше так здорово играли у реки вместе с Владом. Вряд ли он так уж сильно изменился. Если бы нам удалось поговорить, то, мне кажется, я смогла бы заставить его понять». Но я же не разговариваю. В том-то и проблема. Я могу говорить только теневым голосом, но это иногда бывает опасно. Спилу я ни за что этим голосом пользоваться не буду. Никогда ведь не знаешь, что при этом может случиться. Если случайность произойдет с мадам Монтур или Яником это одно дело. А вот если с Пилу тогда гораздо хуже. С другой стороны, Пилу ведь совсем не такой, как Яник. Если бы я рассказала ему обо всём, он наверняка меня бы понял. Вот какие мысли бродили у меня в голове, пока я сидела в лесу и слушала, как стучат по листьям капли дождя. Кроны дерева надёжно меня укрывала, а вокруг разливались разбуженные дождём запахи земли и свежей зелени, а какие-то маленькие насекомые все всползали вверх по травинкам, И повисали там, словно пробуя дождь, на вкус. Я решила дождаться, когда Пилу вернется из школы домой, и непременно рассказать ему о Янике, о Нарсисе и о Мими. Он меня поймет, зная, что поймет. Я ждала, пока часы на церкви не пробили четыре. Школьный автобус обычно приезжает в 4.10, и я бегом бросилась на автобусную остановку, что на бульваре Моро. Там я притаилась, поджидая Пилу. Сперва, правда, я его даже не разглядела. Он шел с девушкой. Я бы на нее и внимания не обратила, если бы не джемпер-пилу. Да, она была одета в его коричневый джемпер, который я, разумеется, сразу узнала, и который был ей слишком велик. Я подбежала к ним и обняла пилу. Девушка, одетая в его джемпер, удивленно на меня посмотрела, а пилу без особого восторга воскликнул. «Розет, а ты-то что здесь делаешь?» Пришлось рассмеяться и жестами пояснить. «Я здесь живу, Пилу!» Потом, мотнув головой в сторону девушки, я спросила, «А это кто?» Пилу оглянулся на девушку. Та по-прежнему удивлённо на меня пялилась и сказал ей, «Ты ступай вперёд, Изабель, а я сейчас тебя догоню, вот только с этим разберусь». «Вот только с этим разберусь». Мне очень не понравилось, что он говорит обо мне как о какой-то помехе или неожиданно свалившейся на него работе. Я издала насмешливый клич черного дрозда, хотя особого веселья не испытывала. Девушка снова посмотрела на меня. Бам! Она была из той породы длинноногих девиц, которые выглядят замечательно, даже если напялят такую хламиду, как старый коричневый джемпер пилу. Ей он был по крайней мере на два размера велик. И я решила, что при первой же возможности ее нарисую. Возможно. «Сделаю похожий на газель. Это отлично рифмуется с ее именем и вполне соответствует ее длинным ресницам и стройным ногам». «Только не задерживайся», — сказала она, улыбаясь, пилу и слегка погладила его по руке. «Ничего такого особенного, но я хорошо понимаю, когда люди что-то говорят без слов. Это легкое прикосновение, например, звучало как заявление «Он мой». Я выждала, пока Изабель не отошла достаточно далеко». Шла она так, словно на ней платье от кутюр, а не поношенный коричневый джемпер, на котором иногда спит Влад. Затем, указав подбородком на то место, где она только что стояла, спросила, «Кто это и почему на ней твой джемпер?» Пилу вздохнул. Ей было холодно. «Это Изабель, моя девушка». Я рассмеялась. «Нет, это же действительно просто смешно». Затем я вспомнила. Жозефина и впрямь упоминала, что у Пилу теперь есть девушка, но я не поверила. «Никаких девушек у Пилу нет. Пилу такой же, как я. Он считает подобные вещи смешными и глупыми». Пилу поморщился. «Не надо, Розет, у меня это серьезно. У нас это серьезно». «Я пожала плечами, и что это означает?» «Это означает, что я становлюсь взрослым». Это означает, что я могу захотеть и чего-то большего, чем всю жизнь торчать в этой деревне. Родители Изабель уже пригласили меня к себе в Нью-Йорк. В Нью-Йорк, Розет. Да я за всю свою жизнь ни разу даже в Марселе не был. Моя мать вечно повторяет, как ей хотелось повидать мир. Но она же ни шагу в этом направлении не сделала. Так и осталась здесь навсегда, предпочитает в своем дурацком кафе хозяйничать. Мне хотелось сказать, но ведь Это же не весь Ланскне. Здесь есть целый мир, который еще только предстоит открыть. Ты ведь даже моего леса еще не видел. А там под дубами растут маленькие анемоны. Там живут черные дрозды. А моя любимая поляна через месяц будет покрыта ковром спелой земляники. Когда-то эта земляника была садовой, за ней ухаживали, но теперь она одичала и превратилась в лесную. Но это даже хорошо. Лесная земляника гораздо слаще. И мы с тобой могли бы её пособирать, а потом сварить из неё варенье. Ты и Влада мог бы с собой в лес захватить, ему бы понравилось. Помнишь, как раньше ты, я и Влад играли у реки, строили плотины? Хорошие были времена, самые лучшие. И ты никак не можешь думать, что стать взрослым, увидеть Нью-Йорк и встречаться с девушкой — это лучше, чем дяденьки. Даже сравнивать нечего. Но ничего этого я не сказала. Лишь произнесла теневым голосом одно единственное слово — «Влад». И прозвучало оно странно и очень печально. Пилу опять тяжко вздохнул. «Ох, Розет, я знаю. Этого ты никогда не поймешь. И мы с тобой всегда будем друзьями. Вот только Изабель...» Я заметила, как вспыхивают его глаза, стоит ему произнести ее имя. А он опасливо огляделся, хотя автобус уже уехал. Да и ребята разошлись по домам, так что улица была совершенно пуста, и сказал, понизив голос, «Ты только никому не говори. Мы с Изабель любим друг друга и даже сделали себе одинаковые тату». «Я вскинула на него глаза, правда?» Он только усмехнулся. «Мама никогда этого даже не заметит, но тебе я покажу. Посмотри-ка!» И он растопырил пальцы. Между указательным и средним было сделано крошечное тату, Цветочек с пятью лепестками и капелькой солнца в самой сердцевинке. — Это незабудка, — сказал он. — У Изабель тоже такая и в том же месте. Она ее прячет под колечком, которое носит в знак нашей дружбы. В знак этого мы и тату сделали, потому что когда-нибудь мы непременно поженимся. — Я издала хриплый галочий крик. Вышло смешно, хотя смеяться мне совсем не хотелось. — Пилу когда-нибудь женится? «Пилу когда-нибудь уедет далеко отсюда, в Нью-Йорк или Марсель?» «Но тебе ведь всего шестнадцать», — сказала я. Он пожал плечами. «Ну и что? Моя мать тоже в восемнадцать лет замуж вышла?» «Да, и вспомни, что с ней случилось после этого. Не думаю, что он меня понял, потому что он смотрел на меня так, как на меня смотрит, например, мадам Клермон» словно он мне вовсе и не ровесника гораздо-гораздо старше. «Так ты из-за нее меня избегаешь?» «Из-за этой Изабель?» — спросила я. Он опять пожал плечами и нетерпеливо сказал, «Слушай, это мне пора». «Ну да, Изабель немного ревнует, хотя вроде бы понимает, что мы с тобой всего лишь друзья. Вот только ей, по-моему, очень хотелось бы, чтобы у нас с ней тоже было общее детство, чтобы мы тоже выросли вместе, как ты и я». «Вот только я так и не выросла», — сказала я и заставила бама сделать в воздухе кульбит. Но Пилу этого даже не заметил. Наверное, был слишком занят мыслями о ней. «Мальчишки такие глупые!» — заявила я, на этот раз воспользовавшись теневым голосом. Но Пилу уже бросился догонять Изабель и был похож на глупого резвого щенка, который пытается догнать косулю. «Надо бы это нарисовать!» «Неплохо бы получилось», — подумал я. Нарисовать мне почему-то не хотелось. Я вдруг вспомнила Влада, и в сердце у меня сразу образовалось что-то вроде дырки, словно ее там кто-то проткнул, и через нее воздух тут же устремился наружу. «Мальчишки такие глупые», — повторила я, хотя рядом не было никого, кто мог бы меня услышать и почувствовала, как встрепенулся тот ветер точности, как собака, когда она сядет перед тобой, насторожит уши и внимательно с ожиданием на тебя посмотрит. И я, чувствуя этот напряженный ветер, прекрасно понимала, что могу не только призвать его, но может даже приказать ему унести Изабель. Впрочем, от этого ничего бы не изменилось. Пилу сам признался, что уже вырос. Так что если не Изабель, то какая-то другая девушка. Люди всегда движутся вперед заводят новых друзей, становятся взрослыми, меняются, уезжают прочь. Но только не я. Я не меняюсь. Я же не такая, как все. Я как та девочка-снегурочка, которая не разрешалась играть с друзьями на солнышке, потому что если я ослушаюсь, то в один прекрасный день от меня на земле не останется ни следа, лишь брошенная одежда долужится воды.